«Я не сержусь», — заметил мистер Пекснев. «Я обижен, мистер Чезлвид, оскорблен в лучших своих чувствах, но я не сержусь досточтимой». Мистер Чезлвид продолжал. «Однажды, решившись испытать его, я хотел довести испытание до конца, но, поставив себе целью измерить глубину его двуличия, я заключил с самим собой договор» что дам ему возможность проявить скрытую в нем искру добра, чести, терпимости, любой добродетели, какая еще теплится в его душе. С начала и до конца ничего подобного не было. Ни единого раза. Он не может сказать, что я не предоставлял ему для этого случаев. Он не может сказать, что я его принуждал. Он не может сказать, что я не давал ему свободы решительно во всем, или что я не был послушным орудием в его руках, которым он мог пользоваться как для доброй, так и для дурной цели. А если и скажет, то солжет, и это также в его характере. — Мистер Чезлвид, — прервал его пекс, утирая слезы, — я не сержусь, сэр, я не могу на вас сердиться. Но разве вы, досточтимый, не выразили желание, чтобы этот бессердечный молодой человек, который своими злобными происками на время лишил меня вашего доброго мнения, только на время, чтобы ваш внук, мистер Чезалвид, был изгнан из моего дома? Вспомните сами, мой христианнейший друг. — Я говорил это. Не так ли? — сурово возразил старик я не знал насколько ваши вкрадчивость и лицемерие обманули его и не видел лучшего пути открыть ему глаза как показать вас в вашем собственном лакейском обличии. да я выразил такое желание, а вы так и бросились мне навстречу и выгнали его в одно мгновение отвернувшись от руки которую только что лизали и мусолили, как только могут лизать такие негодяи. Вы поддержали и укрепили меня в моем намерении, всячески меня оправдывая. Мистер Пекснев отвесил поклон, покорный, чтобы не сказать раболепный и униженный. Если б даже его восхваляли за упражнения в возвышенных добродетелях, он не мог бы поклониться так, как теперь. «Этот несчастный человек, которого убили», — продолжал мистер Чезлвид, — «тогда носивший фамилию Тиг», — подсказал Марк. «Да, Тиг. Ходил ко мне с просительными письмами от одного своего друга, а моего недостойного родственника. Найдя, что это подходящий человек для моей цели, я нанял его собирать для меня вести о тебе, Мартин». От него я узнал, что ты поселился у этого господина. Это он, встретившись с тобой однажды вечером здесь, в городе. Ты помнишь, где? — У закладчика, — сказал Мартин. — Да, выследил тебя до твоей квартиры и дал мне возможность посылать тебе деньги. — Я никак не думал, — сказал очень тронутый Мартин, — что эти деньги от вас я никак не думал что вы интересуетесь моей судьбой, если б я знал если б ты знал печально ответил старик ты бы жестоко ошибся во мне ибо я не был тем чем казался я надеялся увидеть тебя мартин раскаявшимся и покорным я надеялся довести тебя до отчаяния чтобы ты вернулся ко мне, как я не любил тебя. Я не мог признаться в своем поражении без того, чтобы ты не покорился первым. Вот каким образом я потерял тебя. Если я сыграл косвенным образом какую-нибудь роль в судьбе этого несчастного, позволив ему распоряжаться средствами хотя бы и небольшими, пусть Бог меня простит. Я мог бы, пожалуй, знать, что деньги не пойдут ему на пользу что напрасно давать их ему, и что, пройдя через его руки, они посеют только раздор. Но в то время мне и в голову не приходилось считать его способным на крупное мошенничество. Я думал, он просто легкомысленный, праздный, беспутный гуляка, который больше вредит себе, чем другим, и ведет разгульную жизнь, потакая своим дурным страстям на погибель себе одному. «Прошу вашего прощения, сэр», — сказал мистер Тепли, который теперь держал под руку миссис Льюпин с полного ее согласия. «Если я осмелюсь заметить, что, по моему мнению, вы совершенно правы, но только с ним все это вышло вполне естественно. Ведь сколько найдется на свете людей, сэр, которые пока ходят на своих на двоих и ни на что больше рассчитывать не могут...» «Особенного вреда никому не делают, а спускаются полегоньку под гору прямо в грязь. Но дайте вы любому из них карету и лошадей, и просто удивительно, откуда у него сразу возьмется умение править, откуда наберется полно пассажиров, и он помчится по самой середине дороги, очертя голову прямо к черту в лапы. Господь с вами, сэр, да мимо вот этих ворот Темпла!» проходит каждый час сколько угодно тигов, и каждый из них только и ждет случая развернуться в самого махрового Монтегю. «В вашей необразованности, как вы ее называете, Марк, — сказал мистер Чезлвит, — гораздо больше ума, чем в образованности многих других, не исключая и меня. Вы правы, и это уже не в первый раз сегодня». «А теперь выслушайте меня, дорогие мои. Выслушайте и вы, потерявшие не только доброе имя, но и состояние, если то, что мне сообщили, верно. А выслушав, оставьте этот дом и больше не показывайтесь мне на глаза!» Мистер Пекснев приложил руку к груди и снова поклонился. «Послушание, которое я наложил на себя, живя у него в доме», — продолжал мистер Чезлвид, — «очень часто наводило меня на такую мысль. Если бы Господу было угодно наказать меня на старости лет и сделать вправду таким немощным, каким я прикидывался, то я сам навлек бы на себя это несчастье. О, вы!» чье богатство, как и мое, было постоянным источником горя, ибо оно заставляло вас подозревать в вероломстве самых близких и дорогих друзей и заживо хоронить себя в одиночестве, чуждаясь людей и не веря им. Берегитесь, чтобы, разогнав всех, кого вы могли привязать к себе узами любви, не стать орудием такого же человека, как этот, и не пробудиться в ином мире, сознавая себя виновниками такого зла, которое огорчило бы даже небеса, если бы вам и содеянному вами был открыт туда доступ. А затем он рассказал им, как иногда думал, еще в начале, что Мэри с Мартином могут полюбить друг друга, как ему приятно было воображать, что он подметив зарождение этой любви, побронит их поодиночке, сделает вид, что встревожен, а потом признается, что давно лелеял этот замысел в своем сердце. Сочувствуя им и щедро обеспечив их судьбу, он получит право на привязанность и уважение, которых ничто не сможет поколебать и которые на старости лет дадут ему радость и покой как при самом зарождении этого замысла, когда устраивать счастье других, было еще ново и непривычно для него, Мартин пришел сказать ему, что уже выбрал себе невесту, зная, что дед питает какие-то намерения на этот счет, но не зная, кого он имеет в виду. Как он огорчился, узнав, что внук остановил свой выбор на Мэри, ибо рушился его замысел осчастливить их, А кроме того, открыв, что она отвечает Мартину взаимностью, он стал мучиться мыслью, что они — такие молодые. Они, которых он благодетельствовал, похожи на весь свет, ибо добиваются своих эгоистических и тайных целей. Как ожесточившись под этим впечатлением и под влиянием всего пережитого, он стал упрекать Мартина, позабыв, что сам он никогда не вызывал внука на откровенность, и что тот еще ничем не провинился, настолько резко, что они поссорились и разошлись в гневе. Как он тем не менее любил Мартина и надеялся, что внук к нему вернется. Как в ту ночь, когда он заболел в гостинице, он тайком писал о нем с нежностью, делая его своим наследником и позволяя ему жениться на Мэри. И как повидавшись с мистером Бекснифом, он опять перестал верить Мартину, и сжег завещание, терзаемый подозрениями, недоверием и сомнениями. А потом он рассказал им, как, решившись проверить Пекснифа и испытать постоянство и преданность Мэри по отношению к себе и к Мартину, он задумал и выполнил этот план. И как под влиянием ее кротости и терпения он смягчался все больше и больше, особенно же под влиянием доброты, простодушия, благородства и мужественной верности Тома. И заговорив о Томе, он призвал на него благословение. И слезы выступили у него на глазах, ибо, сказал он, Том, которого он недолюбливал вначале и которому не доверял, подействовал на его сердце, как летний дождь, и склонил его верить добру. И Мартин пожал Тому руку, и Мэри тоже, и Джон, его старый друг, особенно крепко. И Марк, и миссис Льюпин, и его сестра, маленькая Русь. И покой, глубокий мир и покой снизошли на душу Тома. Затем старик рассказал, с каким благородством мистер Пексниф выполнил свой долг перед обществом, уволив Тома. Как часто слыша из уст Пекснифа пренебрежительные отзывы о Джонни Вестлоке, и зная, что это близкий друг Тома, Он пустился при содействии своего поверенного и стряпчего на хитрость, заставив Тома усиленно готовиться к прибытию неизвестного лондонского друга. И он опять обратился к мистеру Пекснифу, причем назвал его негодяем, вспомнив, что он и тут не принуждал его делать зло, что на то была его собственная воля и желание, и что он даже предостерегал его. И еще раз он обратился к мистеру Пекснифу, назвав его мошенником, и напомнил, как Мартин, возвратившись на родину новым человеком, просил прощения, которое давно ожидало его, и как он, Пексниф, оттолкнул Мартина, прочитав ему целую проповедь, и без всякой жалости помешал им обоим выразить хотя бы в малой мере их взаимную привязанность. «Из-за этого одного...» — сказал старик. — Если б надо было только шевельнуть пальцем, чтобы снять веревку с его шеи, я бы не пошевелился. — Мартин, — прибавил он, — твой соперник был не слишком опасен. Но миссис Льюпин все же играла роль Дуэньи в течение нескольких месяцев. Хотя не столько стерегла твою возлюбленную, сколько ее поклонника. Иначе этот вампир, он с изумительной находчивостью подыскивал бранное прозвище мистеру Пекснифу, не давал бы ей гулять, оскверняя своим дыханием чистый воздух. Что это такое? Ее рука от чего-то дрожит. Посмотрим, сумеешь ли ты удержать ее. Удержать ее. Если он держал ее за руку, хотя бы в половину так крепко, как за талию, Ну-ну, это опасная тема. Но даже и в такую минуту, в расцвете удачи и счастья, почти касаясь губами ее губ и держа в объятиях эту юную гордую красоту, он не позабыл протянуть другую руку Тому Пинчу. «Том, милый Том, я случайно увидел, как ты шел сюда. Прости меня». «Простить!» — воскликнул Том. Я тебя не прощу всю жизнь, если ты скажешь еще хоть слово. Поздравляю вас обоих. Поздравляю, дорогой мой, тысячу раз и желаю вам счастья. Счастья. Не было такого блага на земле, которого Том не пожелал бы им. Не было такого блага на земле, каким он не наградил бы их, если б мог. Извините меня, сэр, — сказал мистер Тепли, выступая вперед. — Но вы только что упомянули одну леди по фамилии Льюпин, сэр. — Упомянул, — ответил старый Мартин. — Да, сэр. Красивая фамилия, сэр. — Очень хорошая фамилия, — сказал Мартин. — Даже жалко менять такую фамилию на Тепли, правда, сэр? — спросил Марк. — Это зависит от самой леди. Какого она об этом мнения? — Да вот, сэр, — сказал мистер Тепли. Ее мнение такое, что фамилия, пожалуй, и не так хороша, зато ее владелец, может быть, окажется лучше. И потому, сэр, если ни у кого не найдется возражений или препятствий и так далее, то синий дракон будет теперь называться Веселой Тепли». «Вывеска моего собственного изобретения, сэр. Очень новая, завлекательная и выразительная». Все происходившее было так малоприятно мистеру Пекснифу, что он стоял, упорно глядя в пол и все время перебирая руками, словно его уже приговорили к каторжным работам. Не только вся его фигура как будто съежилась, но его поражение отразилось даже и на костюме. Платье у него казалось потертым, белье пожелтелым, волосы прямыми и слипшимися. Даже сапоги, и те выглядели скверными и нечищенными, словно весь лоск сошел с них, как из хозяина. Скорее чувствуя, чем видя, что старик указывает ему на дверь, он поднял глаза, взял свою шляпу и обратился к нему со следующими словами. — Мистер Чезалвит, сэр, вы пользовались моим гостеприимством. — И платил за него, — заметил тот. — Покорно благодарю. В этом слышится...» Тут мистер Пекснив полез в карман за носовым платком. «Ваша прежняя прямота и откровенность. Вы платили за него. Я собирался об этом упомянуть. Вы обманули меня, сэр. Еще раз благодарю вас. Я этому рад. Видеть вас здоровым и в полном рассудке при любых условиях является достаточной наградой. Быть обманутым значит быть доверчивым по натуре. Я благодарен за это Богу. По мне, гораздо лучше иметь доверчивую натуру, сэр, чем подозрительную. Тут мистер Пекснив поклонился и, скорбно улыбнувшись, утер слезу. — Едва ли найдется хоть одно лицо среди присутствующих, мистер Чезлвид, — сказал мистер Пекснив, кем я не был обманут. Я в ту же минуту простил этим лицам. Это был мой долг, и, разумеется, я его выполнил. «Достойно ли было с вашей стороны пользоваться моим гостеприимством и играть роль, которую вы играли в моем доме? Это вопрос, сэр, который я предоставляю решить вашей собственной совести. И ваша совесть не оправдает вас! Нет, сэр, нет!» Произнеся эти последние слова громким и торжественным голосом, мистер Пекснев несколько увлекся собственным красноречием однако не позабыл подвинуться ближе к двери. «Меня ударили сегодня, — говорил мистер Пекснев, ударили палкой, и я имею все основания думать, что эта палка была шишковатая по самой уязвимой и чувствительной части тела, какая имеется у человека, по голове. Несколько ударов было нанесено мне без палки, сэр, в еще более уязвимую часть моего существа, в сердце». «Вы упомянули, сэр, что я лишился моего состояния. Да, сэр, лишился, в силу неудачной спекуляции, сочетавшейся с предательством. Я доведен до бедности в такое время, сэр, когда моя любимая дочь овдовела, и несчастье и позор вошли в мою семью». Тут мистер Пекснев снова отер слезу и слегка стукнул себя в грудь два или три раза, словно в ответ на такие же два-три стука изнутри поданное звонким молотком его чистой совести и означающее не падай духом, дружище. Я знаю человеческую душу, хотя и верю в нее. Это моя слабость. Неужели я не знаю, сэр? Тут он перешел на чрезвычайно жалобный тон и, как было замечено, взглянул на Тома Пинча, что мои несчастья привели к такому обращению со мной. Неужели я не знаю, сэр? что, если б не они, мне никогда не пришлось бы выслушать то, что я выслушал сегодня. Неужели я не знаю, что в уединении и тишине ночи едва слышный голос станет шептать вам на ухо, «Это было дурно, это было дурно, сэр!» Подумайте об этом, сэр, если только вы будете так добры, отогнав от себя порывы страсти и отстранив все свойственное предубеждению. Я беру на себя смелость сказать это. И если вы когда-нибудь задумаетесь о безмолвной могиле, что кажется мне весьма сомнительным, судя по вашему поведению сегодня, если вы когда-нибудь задумаетесь о безмолвной могиле, сэр, вспомните обо мне. Если вы заметите, что приближаетесь к безмолвной могиле, сэр, вспомните обо мне. Если вы пожелаете, чтобы на вашей безмолвной могиле была начертана какая-нибудь надпись, то пусть начертают, что я, ах, мой раскаивающийся друг, что я, то ничтожество, которое сейчас имеет честь вас упрекать, простил вам, что я простил вам, когда мои раны были еще свежи и когда моя грудь была только что растерзана. Сейчас вам, быть может, неприятно это слышать, сэр, но когда-нибудь вы найдете в этом утешение дай бог вам найти в этих словах утешение, когда вы будете в нем нуждаться. Всего хорошего, сэр. Произнеся эту возвышенную речь, мистер Пекснев удалился. Однако эффект был сильно испорчен тем, что он тут же чуть не сшиб с ног какого-то невероятно взволнованного человечка в коротеньких плисовых штанах и очень высокой шляпе, который в попыхах Взбежал по лестнице и ворвался прямо в комнату к мистеру Чезлвиту, словно сумасшедший. «Есть тут кто-нибудь, кто его знает!» — крикнул человечек. «Есть тут кто-нибудь, кто его знает! Ах, боже мой! Есть тут кто-нибудь, кто его знает!» Все присутствующие переглянулись, ища друг у друга объяснения, но никто ничего не понимал. Кроме того, что появился взволнованный маленький человечек в очень высокой шляпе, который то вбегал, то выбегал из комнаты, так быстро перебегая ногами, что одна пара его ярко-синих чулок могла показаться по меньшей мере за дюжину, и все время твердил пронзительным голосом, «Есть тут кто-нибудь, кто его знает?» «Если у вас в голове еще не все кверху дном, мистер Свидлпайп!» — воскликнул другой голос то уймитесь и не кричите так, сударь, попрошу вас!» В то же время в дверях показалась миссис Гэмп, задыхаясь и страшно пыхтя от ходьбы по высокой лестнице, но все-таки приседая из последних сил. «Извините уж его за слабость!» — произнесла миссис Гэмп, глядя на мистера Свидлпайпа с большим негодованием. «Так я и знала, что можно было этого ожидать!» Лучше было бы утопить его в Темзе, чем везти сюда. Еще и часа не прошло, как он чуть не отрезал бритвой нос отцу такого замечательного семейства, мистер Чезлвид, где три раза подряд было под двойне, Иначе-то откромсал бы, да тот увидел в зеркало, к чему идет дело, и увернулся от бритвы. «Никогда еще, мистер Свиделпайп, уверяю вас, сударь, «Я не понимала так хорошо, какое это несчастье быть с вами знакомой! А вот теперь понимаю, и прямо так и скажу, сударь, без обмана!» «Прошу прощения, леди и джентльмены!» — воскликнул маленький Бродобрей, снимая шляпу. «И у вас тоже, миссис Гэмп, но...» — опять воскликнул он, смеясь и плача. «Но нет ли тут кого-нибудь, кто его знает?» Не успел Бродобрей произнести эти слова как в комнату ввалилось некое существо в высоких сапогах с отворотами и с забинтованной головой, и принялось ходить кругом, кругом, кругом по комнате, воображая, по-видимому, что идет прямо вперед. — Посмотрите на него! — вскричал взволнованный брадобрей. Вот он! Это у него скоро пройдет, и он скоро опять будет в полном порядке! Вовсе он не помер, живой, не хуже меня! «Еще как жив и здоров! Правда, Бейли?» «Пожалуй, что и так, Поли!» — ответил тот. «Посмотрите-ка!» — воскликнул маленький Бродобрей, плача и смеясь в одно и то же время. «Когда я останавливаю его, он не вертится! Вот! Теперь он в полном порядке! С ним ничего особенного нет, только он потрясен немножко, и голова у него кружится!» Так ведь, Бейли?» пожалуй, что и кружится поле. Пожалуй, что так», — сказал мистер Бейли. «Боже мой! Прелестная Сара! Вот вы где!» «Что за мальчик?» — воскликнул мягкосердечный Поли, чуть не рыдая над ним. «В жизни не видывал такого мальчика. Ведь все-то он шутит. Такой забавник!» Он у меня войдет в дело. Я уж решил, что войдет. Мы будем Свинул Пайп и Бейли. Он займется птицами. Ах, хорош он будет для петушиных боев, а я бритьем. Я ему передам всех птиц, как только он поправится. Отдам ему и маленького щегла в лавке и всех остальных. Такой мальчик! Прошу прощения, леди и джентльмены, ведь я думал, что... «Кто-нибудь здесь его знает?» Миссис Гэмп заметила не без зависти, что относительно мистера Свиделпайпа Пайпа и его юного друга у всех, по-видимому, сложилось благоприятное мнение, и что сама она отодвинулась из-за этого как бы на задний план. Поэтому она пробилась вперед и изложила свое дело. «Это такая вещь, мистер Чезлвит, сказала она что даже самой миссис Гаррис известно как нельзя лучше, ведь у нее в родне с материнской стороны есть один примиленький младенец, хотя она не всем про это рассказывает, который сидит в банке со спиртом. И вдруг она видит этого самого младенца на гринической ярмарке в одном балагане с красноглазой женщиной, карликом из Пруссии и живым скелетом. Судите же сами, что она почувствовала, когда заиграла шарманка, и вдруг ей показывают сыночка ее родной сестры. А по вывеске никак нельзя было этого ожидать. Там он был нарисован совсем напротив живехонький. Куда больше ростом, и так прелестно играет на арфе. А он, бедняжка, и вовсе не умел. Да и где же ему было, когда он и прожил всего ничего, даже и говорить об этом не стоит. А миссис Гаррис, мистер Чезлвит, знает меня много лет и может подтвердить, что для дамы, которая овдовела, не найти никого лучше меня в услужении. Вот я и надеюсь ей послужить. С позволения всего этого приятного общества, которое я здесь вижу. — Так вот, в чем ваше дело, — сказал мистер Чезлвит. — Этой доброй женщине заплатили за труды? — Я заплатил ей, сэр, — ответил Марк Тепли, — и очень щедро. — Молодой человек говорит правду подтвердила миссис Гэмп. «Очень вам благодарна!» «Тогда на этом наше знакомство прекращается, миссис Гэмп», сказал мистер Чезлвид. «А вы, мистер Свидлпайп, это, кажется, ваша фамилия». «Да, это моя фамилия», ответил Полли, с благодарностью принимая несколько звонких монет, которые старик сунул ему в руку. «Мистер Свидлпайп». Позаботьтесь, насколько возможно, о вашей жилице, и время от времени не отказывайте ей в добром совете. Например, — сказал старый Мартин, строго глядя на изумленную миссис Гэмп, — намекните ей, что не мешало бы пить поменьше и проявлять побольше человечности, поменьше заботиться о себе и побольше о пациентах. Да и немножко честности тоже пришлось бы кстати. А если миссис Гэмп попадет в беду, мистер Свидлпайп, то лучше пусть это будет не в такое время, когда я окажусь поблизости от Олд Бейли, а то как бы я не вызвался засвидетельствовать ее репутацию. Попробуйте, пожалуйста, внушить ей все это как-нибудь на досуге. Миссис Гэмп всплеснула руками и, закатив глаза так, что их стало совсем не видно, сдвинула копор на затылок, чтобы освежить разгоряченный лоб, и произнесла слабым голосом. — Пить поменьше, Сара Гэмп! Бутылку оставьте на каминной полке, чтобы можно было промочить горло, если вдруг вздумается. После чего впала в обморок на ходу, и в этом плачевном состоянии была выведена мистером Свидлпайпом. У бедняги было довольно хлопот с двумя его пациентами, находящейся в столбнике миссис Гэмп и вращающимся мистером Бейли. Старик оглядел всех с улыбкой и, остановив свой взгляд на сестре Тома Пинча, улыбнулся еще шире. «Мы все вместе пообедаем здесь», — сказал он. «И так как вам с Мэри есть о чем поговорить, Мартин, то оставайтесь тут хозяйничать вместе с мистером и миссис Степли. А я тем временем хочу посмотреть вашу квартиру, Том». Том был в восторге. Руфь тоже. Она собралась идти вместе с ними. «Благодарю вас, душа моя», — сказал мистер Чезлвит. Но мне, к сожалению, надо будет еще зайти вместе с Томом по делу. Это не совсем по дороге. Быть может, вы пойдете вперед, дорогая моя?» Хорошенькая Руфь с радостью согласилась и на это. «Но не одна!» — сказал Мартин. «Не одна!» «Мистер Вестлок, я думаю, проводит вас!» «Но как же не проводить?» «Да и что другое могло быть...» на уме у мистера Вестлока. Какие непонятливые эти старики! — Вы уверены, что свободны? — допытывался Мартин. — Свободен, как будто он мог быть несвободен. И они вышли рука об руку. Когда Том с мистером Чезлвитом спустя несколько минут вышли за ними, тоже рука об руку, последний все еще улыбался. И право для человека его склада — довольно-таки проницательной улыбкой.